Чурила Пленкович С той поры, как сел Вальга на кормление, как с Микулой Селениновичем познакомился, он, Вальга Всеславович, у дядюшки и не показывался. А в стольном городе Киеве у ласкового князя Владимира вновь затеялось столование. «Зовет князь всех на почестен пир». Собрались князья-бояре и могучие богатыри. Князь Владимир распотешался обещает гостям. То еще не пир горой, а лишь легкая закусочка. Приедут с охоты мои ловчие, навезут они туров и оленей, вот где мы попируем, побеседуем. Вдруг шум догам в княжеском дворе заявилась на двор молодцев за человек, княжьих ловчих и охотников. Все они избиты и изранены, головы их завязаны кушаками, бьют молодцы челом князю. «Свет наш, князь, красно солнышко, плохо нам без вальги. ездили мы по чисту полю у реки Череги на твоем княжьем займище. Ничего мы в поле не наезживали, Не видали зверя прыгучего. Только наехала на нас в том поле 500 человек. Жеребцы под теми молодцами латинские, Кафтаны на них дымчатые, Поверх тех кафтанов золотые плащи, А на ушке-то у каждого кунья шапка. Они, князь, всех твоих соболей-куниц повыловили, Всех твоих лисиц из нор повыгнали, Туров оленей постреляли, А нас избили да изранили. И тебе, князь, на пир добычи нет, А зато и нам от тебя жалования нет. Нечем будет нам родных кормить. Дети-жены наши станут сиротинушками, Пойдут по миру скитаться. Рассердился князь на ловчих. «То вы врете мне, завираете! Не в поля вы ездили, а до первого кабака!» Там подрались с кабацкой голью. Челобитье я вашего не приму, Никого из вас не послушаю. Пошли вон с моего двора. Те и пошли, — говорит Владимир князьям-боярам, Могучим богатырям. Нет места, так будем с рыбою. Вот-вот мои рыбаки вернутся. Наловили они по рекам, озерам, Окуней, осетров да стерляди. Вновь в княжьем дворе волнение заявилась на двор толпа в двести человек, и все эти молодцы, избитые и изранены, головы их пробиты булавами, завязаны кушаками. Бьют они челом светлому князю. «Государь наш, красносолнышко, плохо нам без вальги Ездили мы по рекам, гребли по озерам, из твоих сетей княжеских ничего не повынули» а нашли на тех реках-озерах 500 человек. Они всю твою рыбицу повыловили, щук-карасей повытягивали, осетров до да стерлядей производили нас всех побили, поизранили. Нам в том, князь, от тебя жалования нет, тебе на почестный пир приносу нет. Дети-жены наши пойдут по миру босыми, голодными. Князь Владимир ногами на них тупил, топает, челобития их не слушает. — Все вы врете мне, завираете! Не по рекам, озерам вы гребли, а по дощатым столам в питейных домах. Подрались вы там с кабацкой теребенью! Прогнал он рыболовов и говорит гостям. — Нет нам рыбы, не беда. Сейчас явятся мои сокольники. Вдоволь попробуем перелетных уток, гусей да лебедей. Тут явились на княжий двор сокольники с кречетниками. Числом в триста человек, все избиты, изранены, головы их пробиты булавами, завязаны кушаками, бьют они челом князю, творят жалобу. «Князь наш, Красносолнышко, плохо нам без вальги Ездили мы по полю на твоем княжьем займище, на Камышовых островах, да ничего там не добыли». Не успели мы снять с рукавов ясных соколов белых кречетов, как понаехало на нас молодцев пятьсот человек. Всех они наших ясных соколов повыхватывали, всех белых кречетов поотымали, а нас избили и изранили, и назвались они Чуриловою дружиной. Здесь князь Владимир задумался. Спрашивает он князей-бояр славных богатырей. Кто этот Чурила такой? Я раньше о нем слыхом не слыхивал. Поднялся из-за белодубового стола старый Бермята Васильевич. Говорил боярин князю таковы слова. Давно я знаю того Чурилу, сына пленка Сороженина. Живет Чурила Пленкович в Киеве, а пониже малого киевца. Двор его в семи верстах, около двора — железный тын, на всякой тыненке по маковке, а есть и по жемчужинке. Посреди двора палаты стоят, гридни в них белодубовые, стены тех гридней покрыты седыми бобрами, потолок черными соболями, Матица там волжаная, пол из серебра. Все крюки до да пробои по булату золоченые, Первые у него ворота золотые, Вторые хрустальные, Третьи оловянные. Удивился Владимир И тотчас захотел увидеть Чурилу. Повелел он всем собираться, снаряжаться. Взял князь с собой княгиню Апраксию Дмитриевну, Старого Бермяту Васильевича, Добрыню Никитинца, Алешу Поповича и прочих бояр и верных дружинников. Собралось без малого 500 человек. Направились они на седьмую версту пониже малого киевца. Возле двора, о котором Бермята рассказывал, встречает их отец Чурилы, старый пленк Сороженин. Для князя и княгини отворяет он золотые ворота, князьям и боярам отворяет хрустальные, Дружинникам достались ворота оловянные. понаехала гостей полон двор, только старый пленк не теряется. Приступил он к князю Владимиру с княгиней Апраксией Дмитриевной, повел их в светлые гридни, сажал за убранные столы в почетное место. Принимал, сажал бояр и могучих богатырей. Повара его были догадливы, нанесли они сахарных яств, Медового питьеца заморских вин. Принялся старый плен к стороженин Веселить князя с княгиней. Веселая беседа на радости день. Владимир с апраксией весело сидят. Но вот посмотрел князь в косящатое окошечко И увидел в поле толпу людей. Жребцы под теми молодцами латинские, Кафтаны на них дымчатые, Поверх тех кафтанов золотые плащи, А на ушке у каждого кунья шапка. Испугался князь такому множеству. По грехам моим надо мной Киевским князем учинилось. Едет ко мне Мурза из Орды, Или какой грозен посол? Старый плен к только усмехается. Продолжает он Владимира с княгиней Апраксией подчивать. Не тревожься ты, государь-князь Владимир Красносолнышко, изволь далее со всеми своими боярами да богатырями есть, пить и веселиться со своею княгинею. То едет к нам не Ордынский Мурза и не грозен посол, то дружина сынка моего возвращается, молодого Чурилы Пленковича. И впрямь едет с дружиной молодец, Желтые кудри его по плечам рассыпаются, Борода у него ухожена, усы его заверчены, Перед ним несут ткан ковер, Чтобы солнце молодца не опаливало, Не запекло его белое личико. Позади на него опахалом машут ветерок, Ему нагоняют. Как приехал Чурила к своему двору, Первонаперво его скороход прибежал. Заглянул скороход на широкий двор, Занят тот двор конями да телегами. Негде встать там чуриловой дружине. Пришлось чурили ехать на окольный двор, Там дружина его испешилась А сам чурила — человек догадливый. Берет он золотые ключи, Входит в свои подвалы, Достает свою золотую казну, А к ней сорок сороков черных соболей И сорок лисиц. Берет чурила также комку белохрущитую, Цена той комке сто тысяч. Поднес он дары князю Владимиру, Клал перед ним на убранный стол. Тем дарам князь княгини Несказанно обрадовались. Говорил князь Чурили такое слово. Здрав будь, славный сын пленка Сороженина! С этой поры не подобает тебе в деревне жить, Подобает тебе в Киеве Мне, князю Киевскому, служить и не простым слугой, а почетным стольником. Приказал он тотчас седлать коней, и поехали они с Чурилой в стольный град Киев, а как оказались на княжеском дворе, то соскочили с жеребцов, пошли в светлые княжьи гридни, садились за убранные столы. Говорит князь Чурили, — Вот тебе первая служба. Задумал я позвать к себе на пир, всех киевских бояр, а с каждого званого взять по 10 рублей. Обойди, Чурила, все боярские дворы в Киеве, позови мне, бояр, на пир, собери-ка мне с каждого двора по 10 рублей. Послушал князя Чурила Пленкович. Собирается он на дворы идти, да все перед зеркалами вертится. Пригладил свои шелковые кудри. Завертел молодецкие усы, надевает Чурила дымчатый кафтан, Поверх того кафтана золотой плащ, на ушке у него соболья шапка, Пришел красавец Чурила во двор старого Бермяты Васильевича Брать с Бермяты десять рублей. Встречает Чурилу на крыльце молодая жена боярина, Прекрасная Катерина, коса ее под шелковый плат убрана, зубы ее блестят белым жемчугом, выносит Катерина Молодцу под нос с чаркой. Чурила ту чарку одной рукой берет, выпивает единым духом. А Катерина-то прекрасная, лебедь белую поднести торопится, да вот только как попыталась ту лебедь порезать, засмотревшись на Чурилу, белую рученьку себе поранила. Завернула Катерина руку рукавцом, опустила и говорит служанкам, «Девушки мои чернавушки, либо мне резать лебедь белую, либо смотреть на молодого Чурилу Пленковича». Владимир князь ждет в нетерпении, что-то долго гонец задерживается. Лишь к вечеру заявился Чурила Пленкович, положил Чурила деньги на стол, и стол пошел, Стали тут гости есть, пить, прохлаждаться, Славить нового стольника. Всю ночь они напивались, объедались, А поутру рано-ранешенько зазвонили к заутренне. Пошли, князья бояре, в божью церковь к заутренне. В тот день выпала пороша, Разглядели бояре на снегу свежий след, То ли это заяц скакал, то ли горностай себе дорогу прокладывал. Старый Бермята вместе со всеми гадает, думает, а иные в усы усмехаются, за его спиной меж собою шепчутся. Знать здесь не зайка скакал, не горностай пробегал, не шел ли это Чурила Пленкович к старому Бермяте Васильевичу, к его молодой жене Катерине Прекрасной.